Глава 12 11 июля. Никита. Когда мы подъехали к дому, у калитки нас встречала тетя Роза. — Слушай, Тамара, почему я? Во двор, так же, как и в дом, войти было невозможно. Все вокруг было завалено разнокалиберными картонными коробками, набитыми неизвестно чем. На одной из них большущими печатными буквами было написано «Хрюсики». Бабушка, по всей видимости, еще не совсем оправилась от моего падения, поэтому решила сразу, без промедлений, внести ясность. «Роза, на кой тебе все это на ночь глядя? Это что, приданное, Или ты съезжаешь? И кто надоумил тебе подписывать свои хрюсики? Это же просто неприлично! Зачем всем знать, что у тебя их полный ящик? Начнут завидовать?» Я с трудом понимал, что здесь происходит. Вика, скорее всего, тоже. Она смотрела на тетю Розу, разглядывала коробки. Ей, наверное, нужно было домой. Но вставить хоть полслова в разговор бабушки и тети Розы нереально. Сирануш! Это все она, ее рук дело. И хрюсики ее, точнее, были ее. Теперь она их невестке послала. Ты можешь себе представить? Она заказала грузчиков, доставку и разгрузку. Прекрати, Роза, для хрюсиков! Ну да. Вот они доставили и разгрузили. «Подумаешь, не по тому адресу». «А как же они вошли? Видят же, дома никого нет. Паразиты». «Да нет, они нормальные. Это сиран уж чокнутая. Что ты хочешь? Она же старше меня на целых три месяца. Возраст, Стомка, возраст». Они ей позвонили и спрашивают, разгружать или не разгружать. А то, что они до Низа не доехали, а возле моего дома стали выгружать, это они не сказали. она брякнула, что разгружать. Они ей разгрузили. А теперь говорит, чтобы мы с Рафиком понемногу перетаскали все к ее невестке. Тамара, как она себе это представляет? Проще мне стать ее невесткой и ее сыну переехать к нам, чем нам с Рафиком перетаскивать это добро вниз. И тут я решил как-то отвлечь Вику от всего этого. И рассказал ей про передачу, о том, как питаться в городе, если у тебя совершенно нет денег. Начал с истории о том, что в некоторых кафе можно заплатить за два кофе, а о себе взять только один. «Тогда кто-то, кто не может себе позволить купить кофе, придет и бесплатно выпьет этот напиток. То есть можно просто прийти в кафе и взять кофе. Бесплатно». Потом рассказал, что есть люди, которые знают, где проходят вечеринки, куда можно пройти бесплатно и там потусоваться. И поесть. Есть обмен и бесплатная раздача одежды. Мне показалось, что она слушала с интересом. «А ты знаешь, кто такие фриганы?» — спросил я ее. Это те, кто, может быть, даже прилично зарабатывает, а еду ищет на помойках и знает, на каких помойках она вкуснее. Если находит еду без плесени, значит, все нормально, можно есть. Так что если приедешь вдруг в Москву, а денег на еду нет, то ты теперь знаешь, как быть. Слушай, что-то мне в Москву не хочется. Я, наверное, пойду? Вот я балда. Неужели я что-то не то ляпнул? Надо сменить тему». А ты вроде там рисовала что-то в скейт-парке. Покажешь?» Вика помедлила. Потом стянула с плеча черный рюкзак с надписью «Ванс» и достала скетчбук. Я стал листать. Она неплохо рисует. В основном природу, лица, коты, аниме. «Это твоя мама?» «Красивая». «Серьезно?» «Это тетка, тетя Элла. Да, она ничего». Я узнал, что у Вики родители давно разошлись. И сейчас она живет у тетки. «Просто однажды тебе сообщают, что нужно поговорить. Ты ждешь какого-то сюрприза, а оказывается, что родители разбегаются. Мама выходит замуж, папа женится. И у тебя скоро будет сестричка и еще одна сестричка, а потом братик». «Я бы с ума сошел, если бы мне родители такое сообщили». «А что?» «Могут, вполне». «Нет, кринж. Так они уже разбежались». Викина тетка подрабатывает в кошачьем питомнике, который Вика периодически называла кафе Вика ей помогает. А еще она занимается спортивным ориентированием. Я опять не мог поверить. Девчонка и спортивным ориентированием? Девчонки никогда не знают дорогу. Я хотел спросить поподробнее, но по забору проползли огни мимо проезжающей машины. «Ну, я пойду. Может, еще увидимся? Давай провожу». «Серьезно?» — Я не против, только тебя бабушка не отпустит. Я до автобусной остановки, тут близко. — Проводить до остановки? Если не пойду, выходит, послушался бабушку. Если пойду, обязательно выскочит бабушка и закричит свое коронное «Никита!». Прямо перед моим носом остановилась полицейская машина. Из нее вышли двое, и, не обращая на меня никакого внимания, пошли в дом. Путь им преградила бабушка. — Она что? — Стояла возле калитки, подслушивала, о чем я говорил с Викой. — Вечер добрый, Колесников. У нас ордер на обыск дома. Мы с бабушкой полночи наблюдали, как полицейские разбирали коробки. Они искали музейный экспонат. Потом стали подозревать тетю Розу в контрабанде, потому что хрюсиками оказалось несметное количество плюшевых поросят самых разных мастей. Тетя Роза в тысячный раз рассказывала, что это хрюсики-сирануш. Полицейские забрали всю настойку на грецких орехах и пять трав, посадили Розу в машину и повезли в участок. Бабушка звонила Рафику. Он не брал трубку. Она собралась ехать за Розой, но меня нельзя было оставлять одного ни под каким предлогом. Бабушка осталась, напилась таблеток от давления в перемешку с сердечными каплями и всю ночь не спала, ходила по кухне. А мне нужно было сбежать. Дело есть одно очень важное. Я не знал, как выбраться незамеченным. Но не объяснять же ей про Рафика, про дельфинарий. Увяжется следом.